Через три недели после закрытия города Рия, выходя из лазарета, наткнулся на поджидавшего его молодого человека. «Надеюсь, вы меня узнаете?» — сказал тот. ирия Рия почудилась, будто он где-то его видел, но не мог вспомнить, где. «Я приходил к вам еще до всех этих событий», — проговорил незнакомец. «Спросил у вас дать мне сведения относительно условий жизни арабов. Меня зовут Раймон Рамбер. Ах, да!» — вспомнил Рию. «Ну что ж, теперь у вас богатый материал для репортажа». Ромбер явно нервничал и ответил, что речь идёт не о репортаже и что пришёл он к доктору просить содействия. «Я должен перед вами извиниться», — добавил он, — «но я никого в городе не знаю, а корреспондент нашей газеты, к несчастью, форменный болван». Рия предложил Ромберу дойти с ним вместе до центра. Доктору надо было заглянуть по делам в диспансер. Они зашагали по узким улочкам негритянского квартала. Спускался вечер, но город, когда-то шумный, в этот час казался теперь удивительно пустынным. Только звуки труп, взлетавшие к позолощенному закатам небу, свидетельствовали о том, что военные еще выполняют свои обязанности, вернее, делают вид, что выполняют. Пока они шли по крутым улицам между двух рядов ярко-синих, желтых, фиолетовых домов в британском стиле, Ромбер все говорил, и говорил очень возбужденно. В Париже у него осталась жена, по правде сказать, не совсем жена, но это неважно. Когда город объявили закрытым, он ей телеграфировал. Сначала он думал, что все это не затянется надолго и стал искать способ наладить нерегулярную переписку. Его коллеги, ранские журналисты, прямо так и сказали, что ничего сделать не могут, на почте его просто прогнали, секретарша в префектуре нагло расхохоталась ему в лицо. В конце концов, простояв на телеграфе два часа в длиннейшей очереди, он послал депешу следующего содержания. «Все благополучно, до скорого». Но на другое утро, поднявшись с постели, он вдруг подумал, что в конце концов никто не знает, как долго все это продлится, поэтому он решил уехать. Так как у него было рекомендательное письмо, он сумел пройти к начальнику канцелярии префектуры. Журналисты все-таки пользуются кое-какими поблажками. Ромбер лично явился к нему и сказал, что никакого отношения к Арану не имеет, что нечего ему здесь торчать зря, что очутился он здесь чисто случайно и будет справедливый, если ему разрешат уехать, пусть даже придется пройти полагающийся карантин. Начальник канцелярия ответил, что прекрасно его понимает, но ни для кого исключения сделать не может, что он посмотрит, но, в общем-то, положение достаточно серьезное, что он сам ничего не решает. «Но ведь я в вашем городе чужой», — добавил Ромберт. «Совершенно верно. Но все же будем надеяться, что эпидемия не затянется». Желая подбодрить Ромбера, доктор заметил, что в Иране сейчас уйма материала для интереснейшего репортажа, что по здравому рассуждению нет ни одного даже самого прискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон. Ромбер пожал плечами. Они уже подходили к центру города. «Но поймите меня, доктор, это же глупо. Я родился на свет не для того, чтобы писать репортажи. А может, я родился на свет, чтобы любить женщину? Разве это не в порядке вещей?» Ри ответил, что такая мысль, по-видимому, вполне разумна. На центральных бульварах не было обычной толпы, им попалось только несколько пешеходов, торопившихся к себе домой на окраину города. Ни одного улыбающегося лица. Ри подумалось, что, очевидно, таков результат сводки, опубликованный как раз сегодня агентством Инвдок. Через сутки наши сограждане снова начнут питать надежду. Но сегодняшние цифры, опубликованные днем, были еще слишком свежи в памяти. — Дело в том, — без перехода сказал Ромбер, — дело в том, что мы с ней встретились совсем недавно, и представьте, прекрасно ладим. Рео промолчал. — Впрочем, я вам, очевидно, надоел, — продолжил Ромбер. — Я хотел вас только вот о чем попросить. Не могли бы вы выдать мне удостоверение, где бы официально подтверждалось, что у меня нет этой чертовой чумы? Думаю, такая бумажка пригодилась бы. Рио молча кивнул и как раз успел подхватить мальчугана с размаху, ткнувшегося головой в его колени, и осторожно поставил его на землю. Они снова тронулись в путь и очутились на оружейной площади. Понурые, словно застывшие, фикусы и пальма окружали серым пыльным кольцом статую республики, тоже пыльную и грязную. Они остановились у постамента. рея постучала землю ногой, сначала правой, потом левой, надеясь стряхнуть беловатый налет. украдко он взглянул на Рамбера. Тот стоял, сбив на затылок фетровую шляпу, небритый, обиженно надув губы, даже пуговку на воротничке, то, что под галстуком, не удосужился застегнуть, а в глазах застыло упрямое выражение. — Поверьте, я вас отлично понимаю, — наконец проговорил Риэ, — но в ваших рассуждениях вы исходите из неправильных посылок. Я не могу выдать вам справку, потому что и в самом деле не знаю, больны вы этой болезнью или нет. И даже если вы здоровы, я не могу поручиться, что как раз в ту долю минуты, когда вы выберетесь из моего кабинета и войдете в префектуру, вы не подхватите инфекцию. А впрочем, даже если... Что даже если, переспросил Ромбер? Даже если бы я дал такую справку, она все равно вам бы не пригодилась. Почему это? «Потому что в нашем городе есть тысячи людей, находящихся в таком же положении, как и вы, однако мы не имеем права их отсюда выпускать». «Но ведь они-то чумой не больны». «Это недостаточно уважительная причина». «Согласен, положение дурацкое, но мы все попали в ловушку, и приходится с этим считаться. Но ведь я не здешний». «С известного момента, увы, вы тоже станете здешним». Рамбер разгорячился. «Но, клянусь честью, это же вопрос человечности». «Возможно, вы не отдаёте себе отчёт в том, что означает такая разлука для двух людей, которые прекрасно ладят друг с другом». Рио ответил не сразу. Потом сказал, что, очевидно, всё-таки отдаёт. «Больше того, всеми силами души он желает, чтобы Рамбер воссоединился со своей женой, чтобы вообще все любящие поскорее были вместе». Но существует, к сожалению, вполне определенные распоряжение и законы, а главное, существует чума. Его жилищная роль сводится к тому, чтобы делать свое дело. «Нет», — с горечью возразил Рамбер, — «вам этого не понять. Вашими устами вещает разум. Вы живете в мире абстракций». Доктор скинул глаза на статую республики и ответил, что вряд ли его устами вещает разум. В этом он не уверен. Скорее уж, голая очевидность, а это не всегда одно и то же. Журналист поправил галстук. «Иными словами, придется изворачиваться как-нибудь иначе. Так я вас понял». «Все равно», — с вызовом заключил он, — «я из города уеду». Доктор сказал, что он опять-таки понимает Рамбера, но такие вещи его не касаются. «Не от касаются внезапно взорвался Рамбер. «Я потому и обратился к вам, что, по слухам, именно вы настаивали на принятии драконовских мер. Но я и подумал, что хотя бы в виде исключения, хотя бы только раз вы могли бы отменить подсказанные вами же решения. Но, видно, вам ни до чего нет дела. Вы ни о ком не подумали. Отмахнулись от тех, кто в разлуке». Рио согласился. В каком-то смысле Ромбер прав. Он действительно отмахнулся. «Знаю, знаю!» — воскликнул Ромбер. «Сейчас вы заговорите об общественной пользе. Но ведь общественное благо как раз и есть счастье каждого отдельного человека». Но ну, знаете», — отозвался доктор не так рассеянно, как прежде, — «счастье счастьем, но существует и нечто другое. Никогда не следует судить с налета, и зря вы сердитесь. Если вам удастся выпутаться из этой истории, я буду от души рад. Просто существуют вещи, которые мне запрещено делать по характеру моей работы». Журналист нетерпеливо мотнул головой. «Вы правы, зря я сержусь. Да я еще отнял у вас уйму времени». Рео попросил Ромбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. «Очевидно, у Ромбера имеется план действий. Пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись». Ромбер растерянно взглянул на врача. «Я тоже в это верю», — сказал он, помолчав. «Верю вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне наговорили». Он запнулся. «Но все равно я не могу одобрить ваши действия». Он нахлобочил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Рио просидел за невзглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тару. Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью, но вот когда он обвинял его, Рио, был ли он и тогда прав? «Вы живете в мире абстракции. Уж не были ли миром абстракции дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по 500 человек?» Да, несомненно, в бедствии была своя доля абстракции, было в нем и что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией. Ириас знал только одно. Не так-то это легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом. Теперь их насчитывалось уже три, ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо Кризола, а посередине выложились кирпичи нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали до нога, и одежда падала в раствор Кризолы. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали, одевали в шершавую больничную рубаху, он переходил в руки Рия, а после его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до 500, и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Риа, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги, содержащие статистические данные, а после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой только поздно ночью. Как раз накануне мать, вручая Рия телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся. — Да, — согласился он, — трясутся. Но это нервное. Я за собой послежу. Натура у него была могучая, стойкая. Он и на самом деле пока еще не успел устать, но ездить по визитам ему было не в моготу. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности. Тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим или в гробу. «Пожалейте нас, доктор!» — твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Таро. Но что значит жалеть?» Ясно, он жалел, но это ничего не меняло. Приходилось звонить. Через несколько минут раздавалась сирена машины скорой помощи. Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу, а со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то, в сущности, начинались борьба, слезы, уговоры, в общем, абстракция. В комнатах, где казалось сам воздух, пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безуми. Но больного все равно увозили. Рия мог отправляться домой. В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты скорой помощи. Но после его ухода родные наглухо запирали дверь. Они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дома больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом и военных. Словом, больного брали приступом. В первой неделе приходилось сидеть и ждать, пока не приедет скорая. А потом, когда с врачом стал приезжать санитарный инспектор, которых вербовали из добровольцев, Рио мог сразу бежать от одного больного к другому. Но тогда, в самом начале, все вечера, проведенные у больного в ожидании скорой, походили на тот вечер, когда он явился к мадам Лорре в ее квартирку, щедро украшенную бумажными веерами и букетиками искусственных цветов. И мать, встретив его на пороге, проговорила с вымученной улыбкой. «Надеюсь, у нее не та лихорадка, о которой все говорят». А он, подняв простыни и подол ночной рубашки, молча смотрел на багровые пятна, покрывавшие живот и пах, на набрякшие железы. Мать тоже взглянула на обнаженный пах дочери и, не сдержавшись, крикнула во весь голос. Каждый вечер точно так же вопили матери, бессмысленно уставившись на обнаженный живот своего ребенка, уже отмеченной багровыми пятнами смерти. Каждый вечер чьи-нибудь руки судорожно цеплялись за руки Рия, слезы сменялись бесплодными мольбами и клятвами. Каждый вечер на сирену скорой помощи отвечали истерические рыдания, столь же бесполезные, как сама боль. И к концу этой бесконечной череды вечеров, неотличимо похожих друг на друга, Рио понял, что его ждет все та же череда одинаковых сцен, повторявшихся вновь и вновь, и ни на что другое уже не надеялся. Да, чума как абстракция оказалась более чем монотонной. Изменилось, пожалуй, лишь одно. Сам Рио. Он осознал это у статуи республики в тот вечер, когда глядел на двери отеля, поглотившие Ромбера. Только одно ощутил он. Его постепенно захватывает свинцовое безразличие. В конце этих изнуряющих недель, когда все в тех же сумерках весь город выплескивался наружу и бессмысленно кружил по улицам, Рио вдруг отдал себе отчет, что ему не требуется больше защищаться от жалости. Очень уж утомительно жалость, когда жалость бесполезна. И поняв, как постепенно замыкается в самом себе его сердце, доктор впервые ощутил облегчение, единственное за эти навалившиеся на него как бремя недели. Он знал, что отныне его задачи станет легче. Вот почему он и радовался. Когда мать доктора, встречая его в два часа ночи ловя его пустой взгляд, огорчалась, Она как раз и сожалела о том, что сын ее лишается единственного отпущенного ему утешения. Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни. Но как мог это почувствовать Рамбер? Абстракция в глазах Рамбера — это все то, что препятствует его счастью. И, положа руку на сердце, Рея признавал, что в известном смысле журналист прав. Но он знал также, что бывают случаи, когда абстракция сильнее человеческого счастья, и тогда нужно отдавать себе в этом отчет. Только тогда. Вероятно, это и произошло с Рамбером, и доктор понял это много позднее из отдельных признаний журналиста. Он мог таким образом следить с новой позиции за мрачной битвой между счастьем каждого отдельного человека и абстракциями чумы, битвой, которая составляла весь смысл жизни нашего города в течение долгого времени. Но там, где одни видели абстракцию, другие видели истину. Конец первого месяца чумы был и впрямь омрачен новым явным ростом эпидемии и пылкой проповедью отца Панлю, иезуита того, который помог добраться до дома заболевшему старику Мишелю. Отец панлю был уже достаточно известен благодаря постоянному сотрудничеству в Аранском географическом бюллетене, где он завоевал немалый авторитет трудами по расшифровке древних надписей. Но еще более широкую аудиторию он приобрел не как специалист-ученый, а как лектор, прочитавший серию докладов о современном индивидуализме. В своих лекциях он выступал в качестве пламенного поборника непримиримого христианства, равно далекого и от новейшего попустительства, и от обскурантизма минувших веков. Поэтому этому случаю он не скупился высказывать аудитории самые жесткие истины. Отсюда-то и пошла его репутация. К концу первого месяца церковные власти города решили бороться против чумы собственными методами, объявив наступающую неделю «неделей общих молений». Эти публичные манифестации благочестия должны были завершиться в воскресенье торжественной месой в честь святого Роха, заступника зачумленных, ибо его также поразила чума. По этому случаю обратились к отцу Панлюс с просьбой прочитать проповедь. На целые две недели этот последний оторвался от своих трудов, посвященных святому Августину и Африканской церкви, искавших ему почетное место в их иезуитском ордене. Будучи натурой пламенной и страстной, он сразу согласился принять возложенную на него миссию. Еще задолго до того, как проповедь была произнесена, о ней много говорили в городе, и в известном смысле она тоже стала значительной вехой в истории этого периода. Неделя молений собрала много народу, и вовсе не потому, что в обычное время наши аранцы отличались особой религиозностью. Воскресными утрами, например, морские пляжи являлись серьезными конкурентами церковным службам. И вовсе не потому, что наши сограждане во внезапном озарении обратились к Богу. Но раз город был объявлен закрытым и вход в порт воспрещен, морские купания, естественно, отпадали. Это с одной стороны. А с другой оранцы находились в несколько необычном умонастроении. Они не принимали душой свалившиеся на них неожиданные события, и все же они смутно ощущали, что много изменилось. Правда, кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких, а, следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошенной гостью, которая, как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования, когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем. И это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей, и лучше всего определялось словом «объективность». Большинство участвовавших в неделе молений могли бы с полным основанием подписаться под словами, сказанными одним из верующих доктору Рео. Во всяком случае, вреда от этого не будет. Сам Тару записал в своем дневнике, что китайцы в аналогичных случаях бьют в барабаны, надеясь умилостивить духа чумы, и заметил, что абсолютно невозможно доказать, действительно ли барабан эффективнее профилактических мер. Он добавлял, что разрешить этот вопрос можно было бы, лишь располагая данными о существовании духа чумы, и что наше невежество в этой области сводит на нет все имеющиеся на сей счет мнения. Так или иначе, наш кафедральный собор в течение недели почти всегда был заполнен молящимися. В первые дни многие из наших сограждан предпочитали толпиться у ворот собора под сенью пальмы и гранатовых деревьев, куда волнами докатывались церковные песнопения и молитвы. Отголоски и слышны были даже на улице. Но чужой пример заразителен, и мало-помалу те же самые слушатели входили, набравшись смелости в собор, и присоединяли свой робкий голос к общему хору голосов. А в воскресенье огромная толпа затопила весь Нев, заняла всю паперть, и даже на ступеньках лестницы стояли люди. Накануне в субботу небо начало хмуриться, разразился ливень. Не попавшие в храм открыли зонтики. Когда на кафедру поднялся отец Панлю, в храме реял аромат ладана и запах волглого шелка. Отец Панлю был невысок ростом, но коренаст. Когда он ухватился крупными руками за край кафедры, молящимся было видно лишь что-то черное и широкое, выше два красных пятна его щек, а еще над ними очки в металлической оправе. Голос у него был сильный, страстный, разносившийся далеко, и когда святой отец обрушил на собравшихся свою первую фразу, пылкую и чеканную, «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья!» По храму прошло движение, докатившееся до паперти. Последующие фразы логически не особенно-то с пафосом этой посылки, только к середине речи наши сограждане уразумели, что преподобный отец ловким ораторским приемом вложил в первую фразу основной тезис своей проповеди, словно плетью ударил. Сразу же вслед за посылкой отец Панлю и впрямь привел стих из исхода о египетской чуме и добавил «Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы сразить врагов божьих» фараон противился замыслам предвечного и чума вынудила его преклонить колено с самого начала истории человечества бич божий смирял жестоко выных и слепцов поразмыслите над этим хорошенько и преклоните колено Дождь снова припустил, и последняя фраза проповеди, произнесенная среди всеобщего молчания, подчеркнутого нудным стуком капель по витражам, прозвучала с такой силой, что кое-кто из молящихся после секундного колебания соскользнул со стула и преклонил колено на скамеечке. Остальные решили, что нужно последовать этому примеру, и мало-помалу в полном безмолвии, нарушаемом лишь скрипом стульев, вся аудитория опустилась на колени. Тут отец Панлю выпрямил свой стан, судорожно перевел дыхание и заговорил, выделяя голосом каждое слово. «Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое» пока не отделит его от плевел, и мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званных, чем избранных, и не Бог вожелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие Божие. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих, но настанет час и спросится с него». А пока легче всего жить, как живется, с помощью милосердия Божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь Бог, так долго склонявший над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от Него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света Господня, мы очутились и надолго во мраке чумы кто из слушателей издал странный звук, похожий на лошадиное фырканье. Помолчав немного, преподобный отец снова заговорил, но тоном ниже. «В «Золотой легенде» мы читали, что во времена короля Умберто Ломбардского Италия была опустошена чумой столь свирепой, что живые не успевали хранить мертвецов своих. Особенно же чума свирепствовала в Риме и Павии». И на глазах у всех явился добрый ангел и повелел злому ангелу, державшему в деснице охотничье копье, разить дома, и каждый раз, когда копье вонзалось в дом, любой, кто выходил из него, падал мертвым. Здесь отец Павлю простер свои коротенькие руки к паперти, словно там за трепетной завесой дождя притаилось что-то. «Братья мои!» — возгласил он силой. Эта смертоносная охота идет ныне на наших улицах. Смотрите, смотрите, вот он, ангел чумы, прекрасный, как Люцифер, и сверкающий, как само зло. Вот он, грозно восстающий над вашими кровлями. Вот заносит десницу с окровавленным копьем над головой своей, а левой рукой указывает на думы ваши. Быть может, как раз сейчас он простёр перст к вашей двери, и копье с треском вонзается в дерево, и еще через миг чума входит к вам, усаживается в комнате вашей и ждет вашего возвращения. Она там, терпеливая и зоркая, неотвратимая, как сам порядок мироздания, и руку, что она протянет к вам, ни одна сила земная, ни даже запомнить это хорошенько суетные человеческие знания не отведут от вас» и, поверженные на обогренную кровью гумно страданий, вы будете отброшены вместе с плевелами. Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужаснувшую всех картину бича божьего. По его словам, огромное деревянное копье кружит над городом, бьет слепую и вновь окровавленное вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские. И из такого посева взрастет урожай истины. Закончив этот длинный период, отец Панлю замук, волосы упали ему на лоб, все тело сотрясалось, и дрожь сообщилась даже кафедре, в которую он вцепился обеими руками. Потом он заговорил глуше, но все тем же обличительным тоном. «Да, пришел час размышлений». Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм Божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колено, вы искупите вашу преступную беспечность. Но Бог, Он не тёпел. Эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить Его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно. Таково выражение его любви к вам и, по правде говоря, единственное ее выражение. Вот почему, уставший ждать ваших посещений, он дозволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие в грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий. Теперь вы знаете, что такое грех, как знали это Каин и его сыновья, как знали это до Допотопы, как знали жители Содома и Гаморы, как знали Фараон и Иов, как знали все, кого проклял Бог. И, подобно всем им, вы с того самого дня, как город замкнул свое кольцо и вас, и бич Божий, вы иным оком видите все живое сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном». Влажный ветер ворвался под своды собора и пригнул потрескивавшие огоньки свечей. Вязкий запах воска, смешанный с дыханием кашлявших, чихавших людей, подступил к кафедре, и отец Панлю, вновь вернувшись к своей посылке, с ловкостью, высоко оцененной слушающими, заговорил спокойным голосом. «Знаю, многие из вас спрашивают себя, к чему я в сущности веду». Я хочу привести вас к истине и научить вас радоваться вопреки всему, что я здесь сказал. Ныне уже не те времена, когда человека ведут к добру благие советы и рука брата. Ныне указывает истина. И путь к спасению указывает вам также багровое копье, и оно же подталкивает вас к Богу. Вот в этом-то, братья мои, проявляет себя небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро, и зло, и гнев, и жалость, и чуму, и спасение. Тот самый бич, что жестоко разит вас, возносит каждого и указует ему путь. Еще в давние времена абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме вернейшее средство войти в Царство Небесное и приписывали ей божественное происхождение. Тот, кого пощадил недуг укутывался в полотнище, которыми укрывали зачумленных, дабы наверняка умереть той же смертью. Разумеется, столь яростное стремление к спасению души мы рекомендовать не можем. Тут проявляет себя прискорбное поспешательство, граничащее с гордыней. Не следует опережать Господа своего и тщится ускорить ход незыблемого порядка, установленного Творцом раз и навсегда. Это прямым путем ведет к ереси. Но так или иначе, при Мерсии поучителен, самым проницательным умам, он показывает лучезарный свет вечности в недрах любого страдания. Он, этот свет, озаряет сумеречные дороги, ведущие к освобождению. Он, этот свет, есть проявление божественной воли, которая без устали притворяют зло в добро. Даже ныне он, этот свет, ведет нас путем смерти, страха и кликов ужаса к последнему безмолвию и к высшему принципу всей нашей жизни. Вот, братья, то несказанное утешение, которое мне хотелось бы вам дать, и пусть то, что вы слышали здесь, будет не просто карающими словесами, но несущим умиротворение глаголом. По всему чувствовалось, что проповедь отца Панлю подходит к концу». Дождь прекратился. С неба сквозь влажную дымку лился на площадь новорожденный свет. С улицы долетал гугл голосов шуршание автомобильных шин обычный язык пробуждающегося города. Стараясь не производить шума, слушатели потихоньку стали собираться. В храме началась тихая возня. Однако преподобный отец снова заговорил. Он заявил, что, доказав божественное происхождение чумы и карающую миссию бича Божьего, Он больше не вернется к этой теме и, заканчивая свое слово, поостережется прибегать к красотам красноречия, что было бы неуместно, коль скоро речь идет о событиях столь трагических. По его мнению, всем и так все должно быть ясно. А он хочет лишь напомнить слушателям, что летописец Матье Море, описывая великую чуму, обрушившуюся на Марсель, жаловался, что живет он в аду без помощи и надежды. Ну что ж, Матье Море был жалкий слепец. Наоборот, отец Панлю решится утверждать, что именно сейчас каждому человеку дана божественная подмога и извечная надежда христианина. Он надеется, вопреки всем надеждам, вопреки ужасу этих дней и крикам умирающих, он надеется, что сограждане наши обратят к небесам то единственное слово, слово христианина, которой есть сама любовь, а Господь довершит остальное. Трудно сказать, произвела ли эта проповедь впечатление на наших сограждан. Например, месье Атон, следователь, заявил доктору Рею, что, на его взгляд, основной тезис отца Пан Лю абсолютно неопровержим. Однако не все ранцы придерживались столь категорического мнения. Проще говоря, после проповеди они острее почувствовали то, что до сего дня виделось им как-то смутно, что они осуждены за неведомое преступление на заточение, которое представить себе невозможно. И если одни продолжали свое скромное существование, старались приспособиться к заключению, то другие, напротив, думали лишь о том, как бы вырваться из этой тюрьмы. Поначалу люди безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам. Но когда они вдруг осознали, что попали в темницу, когда над головой, как крышка, округлилось летнее небо, коробившееся от зноя, они стали смутно догадываться, что заключение угрожает всей их жизни, и вечерами, когда спускавшаяся проклада подстегивала их энергию, они совершали порой самые безрассудные поступки. Сначала трудно сказать, было ли то простым совпадением, но только после этого вышеупомянутого воскресенья в нашем городе поселился страх — И по глубине его, и по охвату стало ясно, что наши сограждане действительно начали отдавать себе отчет в своем положении. Так что с известной точки зрения атмосфера в нашем городе чуть изменилась. Но вот в чем вопрос. Произошли ли эти изменения в атмосфере самого города или в человеческих сердцах?